Глава 62, где речь о приключениях с очарованной головой и о других ребячествах, о которых нельзя не рассказать. Хозяин Дон Кихота по имени Дон Антонио Морено, богатый и рассудительный кабальера, любил всякие приличные и тонкие развлечения. Лишь только он увидел Дон Кихота в доме у себя, он стал придумывать каким бы образом заставить его выказать свои нелепости без ущерба для него, так как не шутка то, что причиняет боль, и ничего не стоит те развлечения, которые наносят вред третьему лицу. Первое, что он сделал, было распорядиться, чтобы сняли с Дон Кихота его доспехи, и затем он вывел его в узком верблюжьего цвета камзоле его которую мы уже не раз описывали и изображали, на балкон, выходивший на одну из главных городских улиц, на виду у всего народа и мальчишек, глазевших на него, как на обезьяну. Снова перед ним стали горцевать всадники в роскошных одеждах, точно они облеклись в них только ради него одного, а не ради увеселений этого праздничного дня». И Санчо был до да нельзя рад, потому что ему казалось, что он неожиданно и, не зная как, нашел другую свадьбу Камачо, другой дом, как дом Дона Диего де Миранда, другой замок, как замок герцога. В тот день у Дона Антония обедали некоторые из его друзей, и все они выказывали почтение Дон Кихоту и обращались с ним, как странствующим рыцарем, вследствие чего он полный гордости и тщеславия не мог прийти в себя от удовольствия. Что касается Санчо, его остроты были так многочисленны, что вся домашняя прислуга и все, кто слушал его, были точно прикованы к его устам. Сидя за столом, дон Антонио сказал Санчо, «У нас здесь, добрый Санчо, имеется сведения, будто вы такой любитель бланманжей и фрикаделек» что если вы их не доедите, то прячете за пазуху для другого дня». «Нет, сеньор, это неправда», — ответил Санчо, «потому что я более чистоплотен, чем обжорлив, и сеньор мой Дон Кихот здесь присутствующий хорошо знает, что с пригоршней желудей или орехов мы с ним вдвоем обходились неделю». «Правда, если когда-нибудь случается, что мне дают телку, я бегу с веревкой. Я хочу сказать, что я ем то, что мне дают, и беру время, как оно есть. И кто бы ни сказал, что я страшный обжора и нечистоплотен, пусть услышит от меня, что он промахнулся». Я сказал бы это иным образом, если б не мое уважение к почтенным бородам, которые я вижу здесь за столом. — Нет сомнения, — сказал Дон Кихот, — что воздержность и чистоплотность, с которую Санчо ест, могут быть записаны и выгравированы на бронзовых дощечках, чтобы о них осталась вечная память в грядущих веках. Правда, когда он голоден, он кажется несколько обжорой, так как ест быстро и жует сразу обеими челюстями. Но чистоту он всегда соблюдает до да нельзя точно. И в то время, как он был губернатором, он научился есть так же ванно, что ел виноград и даже гранатовые зерна вилкой. «Как?» — воскликнул Дон Антонио. «Санчо был губернатором?» — Да, — ответил Санчо, — губернатором острова, называемого Баратария. Десять дней губернаторствовал я там, как нельзя лучше, и за это время лишился спокойствия и научился относиться с пренебрежением ко всем губернаторствам в мире. Я бежал оттуда, упал в пещеру, где считал себя погибшим, и выбрался из нее живым только благодаря чуду. Дон Кихот подробно рассказал весь эпизод губернаторства Санчо, чем доставил немалое удовольствие слушателям. Когда со стола сняли скатерть, дон Антонио взял за руку Дон Кихота и пошел с ним вместе в отдельную комнату, где не было другого убранства, кроме лишь стола, как казалось, из яшмы, поддерживаемого ножкой тоже из яшмы, а на столе была поставлена голова, по-видимому, из бронзы, наподобие поясных бюстов римских императоров. Дон Антонио прошелся с Дон Кихотом по всей комнате, обошел также несколько раз кругом стола, после чего сказал «Теперь, сеньор Дон Кихот, когда я убедился, что нас никто не видит и не слышит, и дверь заперта, я хочу сообщить вам одно из самых удивительных приключений, или, вернее говоря, новинок». Который только можно вообразить себе с условием, что то, что я скажу вашей милости, вы должны хранить в наиболее сокровенных глубинах тайны. Клянусь в том, ответил Дон Кихот, и даже для большей безопасности опущу туда каменную плиту. Потому что я желал бы, чтобы вы знали, вашу милость, сеньор Дон Антонио, так как имя этого последнего было уже известно рыцарю, что говорите с человеком, который, хотя и имеет уши, чтобы слышать, не имеет языка, чтобы болтать. Итак, Ваша милость, можете спокойно излить то, что у Вас на сердце, в мое сердце, и быть уверенным, что Вы укрыли все это в пучинах молчания. Полагаясь на Ваше обещание... — ответил Дон Антонио, — я приведу в изумление милость вашу тем, что вы увидите и услышите, и доставлю также некоторое облегчение и себе от той тяжести, которую я испытываю, не имея никого, кому бы я мог сообщить мои тайны, а они не такого рода, чтобы можно было поверять их всем. Дон Кихот недоумевал и ждал, к чему приведут эти предупреждения. Тогда дон Антонио, взяв его за руку, провел ею по бронзовой голове, по всему столу и по ножке из яшмы, поддерживавший стол, и затем сказал, «Эта голова, сеньор Дон Кихот, была сделана и изобретена одним из величайших волшебников и кудесников, когда-либо бывших на свете. Я думаю, он был поляк» по происхождению, и ученик знаменитого Эскотильо, про которого рассказывают столько чудес. Поляк тот был здесь у меня в доме, и за тысячу червонцев, которые я ему дал, соорудил эту голову, обладающую свойством и способностью отвечать на все вопросы, предлагаемые ей на ухо. Он... Нарисовал местоположение, начертил знаки, изучил созвездие, отметил точки и, наконец, довел голову до совершенства. Как мы это увидим завтра, потому что по пятницам она молчит. И так как сегодня пятница, нам придется ждать до завтра. За это время ваша милость может решить, о чем вы пожелаете спросить голову, так как я по опыту знаю, что она говорит правду, чтобы не отвечала. Дон Кихот был изумлен свойством и способностью головы, но не очень был склонен поверить Дону Антонио. Впрочем, так как до произведения опыта осталось столько мало времени, он не захотел ничего сказать, а только поблагодарил дон Антонио за то, что он доверил ему столь великую тайну. Они вышли из комнаты, дверь которой Дон Антонио запер на ключ, и вернулись в залу, где находились остальные кабальеросы. За это время Санчо рассказал и многие из приключений и происшествий, случившихся с его господином. Тот же вечер повели Дон Кихота гулять не в вооружении, а в домашнем костюме и в длинной епанче из красно-бурого сукна, от которой в это время года вспотел бы сам лед. Слугам было дано приказание занимать Санчо так, чтобы не выпустить его из дому. Дон Кихот ехал верхом не на росинанте, а на высоком муле, со спокойным ходом, украшенным богатой сбруей. На рыцаре была надета японча, а к спине, так что он этого не заметил, прикрепили пергамент, на котором большими буквами было написано: Это Дон Кихот Ломанческий.